Песнь девятая Посольство Так охраняли трояне свой стан. Но Ахейен волнует ужас свыше неспосланный, Бегство дрожащего спутник. Грусть нестерпимая самых отважнейших дух поражает. Словно два быстрые ветра волнуют понт многорыбный,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 Он глубоко стенающий, так говорил Межданаев. Други, вожди и властители мудрые и храбрых Данаев. Зевс-громовержец меня уловил в неизбежную гибель. Пагубный, прежде советом и знаменьем, сам предназначил мне возвратиться рушителем Трои Высокотвердынной. Ныне же...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 Наконец взговорил Диамет благородный. Сын Атреев, на речи твои неразумные Первый я возражу, как в собраниях позволено. Царь, не сердися. Храбрость мою порицал ты недавно Придратью Ахейской. Робким меня не воинственным ты называл. Но довольно ведаю торги вяни И юноша каждый и старец.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 «Остаемся и будем сражаться, доколе трои конца не найдем, и, надеюсь, с Богом пришли мы!» Так произнес, и воскликнули окристохейские мужи смелым девяся речам диомеда смирителя коней. Но между ними восстав, говорил благомысленный Нестор. «Сын Тидеев!»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 Стражи с оружием в руках устремились ахейские мужи. Несторов сын Фразимет, народопилосского пастырь, с ним Аскалав и Ялмен, сыны мужегубца Рея, критский герой мирион Мерион, Деепир, Афарейни страшимый и криё на рождение вождли комет благородный. Семь воевод предводили стражу, и посту за каждым юношей стройно текли, воздымая высокие копья» к месту пришед, между рвом и стеной посредине воссели, там разложили огонь и устроивал вечерю каждый. Царя Гамемнон, старейше нахейских собравшихся, вводит в царскую сень и пиры предлагает им сердцу приятный. К сладостным яствам, предложенным, руки герои простерли, и когда пятием и пищею глад утолили, Старец смешонными первый слагать помышления начал Нестор, который и прежде блистал превосходством советов. Он, благомысленный, так говорил и советовал в Сонме. Славою славный Атрит, повелитель мужей Агамемнон! Слово начну я с тебя и окончу тобою. Могучий многих народов ты царь, И тебе вручил олимпиец скиптер и законы. Досуд и совет произносишь народу. Более всех ты обязан исказывать слово и слушать. Мысли исполнять и другого, если кто сердцем внушенный доброе скажет. Но что совершить, от тебя-то зависит. Ныне я вам поведаю, что мне является лучшим. Думы другой, превосходнее сей, никто не примыслит, В сердце какую ношу я, с давней поры и доныне, ныне, Соного дня, как ты, о божественный, Брисову дочерь силой искущей исторку, Пылавшего гневом пелида, нашим невняв убеждением. Сколько тебя, Гамемнон, я отговаривал! Но, увлекаяся духом высоким, Мужа храбрейшего вратей, которого чествуют боги, ты обесчестил награды лишив. Но хоть ныне могучий, вместе подумаем, как бы его умолить нам, смягчивший лесными сердцу дарами и дружеской ласковой речью. Быстро ему отвечал повелитель мужей Агамемнон.